помочь вам отличить настоящих антифашистов от примазавшихся и неискинных. За это эксперт требовал индульгенцию, обещание не привлекать его к суду за совершенное в прошлом. Кроме того, он предлагал дать ему какую-либо должность при Паулюсе, уборщика, официанта и тому подобное, обещая выявить подлинное лицо фельдмаршала. Когда я доложил об этом своему непосредственному начальнику майору Исаеву и полковнику Новикову, их возмущению не было предела. Экспансивный Новиков даже побледнел от гнева. Побежали крысы с тонущего корабля. Хотя он еще держится на воде. А эта крыса особая, она чует конец издалека. Вскоре Цильке был доставлен в Москву, где расследованием его деятельности занялись другие специалисты. Попутно замечу, что, попадая в плен, эсэсовцы, сотрудники СД, гестапо, полевой жандармерии и зондеркоманд делали все, чтобы скрыть свое прошлое. Они меняли имена и фамилии, стараясь затеряться в общей массе рядовых. Так разоблаченный нами унтерштурмфюрер СС Вольфганг Геринг скрывался под именем рядового Райнера, На допросе он цинично заявил мне, вы обвиняете меня в убийстве людей, это ложь, людей я не убивал. Я уничтожал не до человеков, главным образом евреев, и вспоминаю об этом с гордостью. Жалею только об одном, мало уничтожал, высокий не менее метра девяносто ростом, с продолговатым, на первый взгляд, даже симпатичным, смуглым лицом, Эсэсовец стоял в моем кабинете и медленно произносил эти слова. Мне было нелегко сдержать эмоции моих товарищей, офицеров, присутствовавших при этом. Казалось бы, чего еще? Деринг сам во всем признался, его можно отдать под суд и пусть несет справедливое и заслуженное наказание, но нет. Требовалось точное, строго обоснованное документами картина преступлений. Как за шагом следствие восстанавливает эту картину злодеяний. И только после того трибунал и приговор. Старшие офицеры-военнопленные делали в лагере все, чтобы сохранить остатки Шестой армии как цельную воинскую единицу. Они создали подпольный центр, задачей которого была борьба с антифашистским влиянием, воспитание немецких офицеров и солдат в духе сохранения верности фюреру. В этот фашистский центр входили представители всех офицерских рангов. Его возглавлял командир отборного в 6 армии полка немецких мастеров 134-го полка 44-й пехотной дивизии полковник Артур Байе. Личность этого человека заслуживает того, чтобы на ней остановиться особо. Сын крупного купца. Кадровый офицер германской армии бое прошел боевую школу еще в конце 20-х годов на улицах и в рабочих предместьях городов Германии, участвуя в зверских избиениях немецких коммунистов. Он служил капитаном полиции и с приходом Гитлера к власти перешел на службу в СС. Опьяненный успехами и легко доставшимися крестами во Франции и других европейских странах, Бое со своим полком дошел до Сталинграда. Внешне лояльный, сдержанный, вежливый, этот кавалер многих германских орденов и руководил в суздальском лагере тайным фашистским центром. Свою звериную ненависть к советским людям убежденный фашист даже и не пытался замаскировать, как это делали другие. Бое пунктуальный и беспрекословно выполнял все распоряжения начальства. Старался побольше молчать. Однако надо было видеть, с каким презрением он смотрел на офицеров, посещавших антифашистские митинги или прислушивавшихся к выступлениям антифашистов. Характерная деталь. бое ежедневно начищал осколком кирпича или мелом свои ордена, железные кресты всех степеней. Бывшие офицеры его полка не любили своего командира. Рассказывали, что за малейшие провинности на фронте он беспощадно расстреливал солдат. Среди активистов фашистского подпольного центра был полковник барон Эдуард фон Заас.